Глава 56. Парк привидений. После набега на Кунц камеру волшебных вещей прошло 4 дня. Перевалила за полночь, когда волколак поманил Джекаба и двух самых разыскиваемых в Москве беглецов на тускло освещённую улицу. Ожидавшие там две похоронные кареты показались Джекабу гораздо лучшей маскировкой, чем повозка мусорщика, который его одежда пропахла, наверное, навсегда. Брюнель же был не в восторге, Они называли идею вести их через уличные заграждения в гробах абсурдной, пока из дрожик за каретами не вышла Ахматова в траурном платье. Она объяснила, что ночные погребения в Москве дела обычные, и лучшего способа выехать из города не придумаешь. Со дня спасительной операции карлица появилась первой. По её просьбе Обратень продемонстрировал, что для максимального правдоподобия в одном из гробов действительно лежит труп. На вопрос Джекабоя, не был ли среди её возлюбленных владелец похоронного агентства Ахматова загадочно улыбнулась. Благодаря искусному врачу-карлику Орландо уже вполне оправился после встречи с искусными заплечных дел мастерами Ворякской тайной полиции и с видимым удовольствием улёкся в гроб. За те дни, что они вместе провели в такой тесноте, Джекаб не раз задумывался, не сильнее ли ревнует от того, что Орландо Теннант ему симпатичен, о чём они только не говорили. о политической ситуации в Эльбионии или Ливонии, об опасности её притягательной силы, и старательно обходили только одну тему, которая явно не шла у обоих из головы. Людмила поехала на дрожках впереди с оборотнем в качестве кучера. Чёрная вуаль придавала её лицу неповторимое очарование, и Джек охотно поехал бы с ней рядом только чтобы понаблюдать, как одним взглядом из-под вуали она убеждает постовых в том, что безобидна, как овечка. Необычно прощались они с Москвой. Лёжа в обвитом красным шёлком гробу, чувствуя всем телом каждый булыжник и задаваясь вопросом, по какую улицу сейчас проезжают. Поистине незабываемое путешествие. Каждый раз, когда карета останавливалась, Джекаб настраивался изображать покойника. Обрытьень выбелил их лица пудрой, и чтобы обеспечить нужный запах в дополнение к трупу, уехавшему в одной карете с Брюнелем, спрятал между гробами трёх дохлых кошек. Однако гроб Джекаба так ни разу и не открыли. Джекаб ясно дал понять, что предоставит царский ковёр самолёд для побега Брунелли лишь в том случае, если с ними полетят и Ханута с Сильвином. Ханута передал Людмиле через Свизно, что они с Сильвином, выполнив обязанности поджигателей, остались целы и невредимы, но прячутся в районе города, слишком удалённом от назначенного места встречи. Это могло сорвать все планы, и поэтому Ахматова приняла условия Джекаба неохотно. Карлица оставалась для него загадкой, и он не подавлял желания спросить её, почему она шпионит в пользу Альбиона, хотя так очевидно любит родину. Морж хорошо платит, кратко объяснила Ирландо, но Джекабу не верилось, что дело только в этом. Ясно одно: у каждого из них свои тайны, и все они наловчились их оберегать. О том, что Джекаб не собирается переправлять Брюнеля и Ирландо в Альбион, знала только Лиска, и где завершится для них эта ночь на свободе или в тюрьме, тоже зависело от неё и от того, получила ли она его сообщение. Всем останавливавшим их полицейским постам Людмила говорила, что они едут на кладбище на восточной окраине Москвы, но когда проверить стали меньше, кучера изменили маршрут. Дорога сделалась хуже. Уже копь естественно ощущал это у себя в гробу и вскоре даже не пытался угадать, где именно их везут. Когда карета наконец остановилась и Волколак снял крышку гроба, Джека увидел старые деревья, обширное заросшее травой пространство и видавшие виды скамейки на дорожках, по которым, казалось, почти не ходили. Парк привидений. "Поварегский", прошептала Людмила, откидывая воль. "Сад духов. И вот уже 200 лет излюбленное место московских дуэлянтов. Здесь умерли многие городские знаменитости. Говорят, кто находит смерть в парке привидений, остаётся здесь навечно. Сталы бытия невидимы всё ещё здесь. Да, они были здесь." Темные дорожки не освещал ни один фонарь, и гуляющие среди старых деревьев фигуры были едва различимы. Они были цвета свежепролитой крови, свидетельства насильственной смерти. Брюнель ошарашенно уставился на них. «Не давайте им пройти сквозь себя», — шепнул ему Джекоб. «Если, конечно, не хотите, чтобы какой-нибудь мертвец поделился с вами воспоминаниями, в остальном они безвредны». Нервным движением отбросив с алба волосы, Брюнель раздраженно уставился на белые от пудры пальцы. Через чур много напоминания смерти и ледной ночи. Сказелон. Мне трудно смириться с тем, что когда-нибудь умру. Остальных присутствующих это, похоже, не беспокоит. Один из духов остановился возле карет, словно не напомнили ему собственные похоронны. Людмила хлопнула в ладоши, и красный силуэт исчез, а Джека поймал себя на том, что невольно высматривает силуэты из стекла. Однако и ветер, надувавший парусами за навеси карет, оставался прохладным. Ханута с Сильвином все еще не появлялись, и Джекоб вспоминал все условленные места, где напрасно ждал бывшего учителя. Ханута редко мог точно назвать день недели, не говоря уже о времени суток, и, будучи одним из самых удачливых охотников за сокровищами, на удивление легко терялся. Джекоб надеялся лишь на то, что Сильвин окажется более ответственным. «Могу я узнать, чего мы ждем?» — раздался у него за спиной голос Брюнеля. «Ковер», — ответила Людмила Ахматова.